Глава 21. Экологичные способы агрессии. Как выпустить пар, не травмируя себя и окружающих? Как выплеснуть гнев, перестать впадать в состояние жертвы или агрессора и принять верное решение? Как справиться со стрессом и вернуться к нормальной жизни? В данной главе мы научимся экологично, то есть бережно, выражать злость, отчаяние, недовольство, гнев, страх и другие негативные эмоции стресса, чтобы максимум за 10 минут вернуться в свое естественное состояние, восстановиться, продолжить жить и творить на благо себе и окружающим. Да, иногда в конфликтной ситуации можно и прикрикнуть «здоровая агрессия – это нормально», она может отрезвить. Мы говорили об этом в главе «Как правильно ругаться в паре». Но ведь бывает так, что в стрессе мы принимаем неверные решения, вредим себе и близким. Признавать свой гнев, стресс и проживать его без вреда для себя и окружающих ценно. Вы сможете сохранить собственное психическое и физическое здоровье и направить силы в нужное русло. Прежде чем мы рассмотрим бережные способы агрессии, и вы выберете подходящие для вас, прослушайте наш с Настей диалог. Настя 36 лет, и ее бесит недавний телефонный разговор мужа с женщиной, коллегой по работе. Раздражает настолько, что она... Лучше послушайте, как сама Настя об этом рассказывает. Слушая, сравнивайте с вашими ситуациями и узнавайте, как будет лучше для ваших отношений. Настя, когда меня накрывает ревность, а она реально накрывает с головой, единственное, что я испытываю, — это злость, сильнейшую злость на мужа. Я очень сильно злюсь, я его буквально ненавижу, ведь мы договаривались, что не будем друг друга обманывать, изменять. Потом я отхожу, понимая, что телефонный звонок в 10 вечера от коллеги хоть и ненормальное явление, но это еще не доказательство измены. И начинаю злиться уже на себя. Не хочу быть обманутой и не хочу быть ревнивой дурой. Я. Как в итоге разрешается ситуация? Вы ведь живете уже 12 лет вместе. Настя. Примерно через 2-3 недели я иду на разговор. Он никогда не заводит разговор первым. Вообще часто говорит, что нет причины для разборок. Все же нормально. То есть потом все нормально. Меня беспокоят эти несколько недель. Я часто делаю то, за что мне потом стыдно перед собой. Я. Расскажи то, что считаешь нужным. Настя набрала носом побольше воздуха и с облегчением выдохнула его. Настя. Во-первых, от этого я теряю чувство любви. Да, я ревную, не хочу потерять его, но я так сильно злюсь, что любви нет. Я не чувствую любви к мужу. Во-вторых, сын. Я срываюсь и ору на него за какую-нибудь шалость. Уже в тот момент, когда начинаю орать, я понимаю, что делаю это зря. Я начинаю злиться на себя. Мне сына жалко. Накричала, обидела испортила ему настроение. В общем, чувствую себя гадко. А иногда я устраиваю разборки с греча Недавно хотела включить урок английского ребенку на планшете, и тут понимаю, что муж установил пароль. Да, это планшет мужа, но мы спокойно пользовались им, муж никогда не запрещал. Теперь вдруг поставил пароль. Я включила ребенку английский на своем ноутбуке, закрыла дверь в комнату, и пошла к мужу. Я такого наговорила ему. В итоге выяснилось, что он теперь хранит рабочие документы на планшете и в целях безопасности поставил пароль. Он назвал мне этот пароль, сказал, что я могу пользоваться планшетом, когда нужно. Естественно, я не унималась. Мог бы сразу про пароль сказать, не доводить. Но, честно сказать, мне было так неприятно и стыдно, почему я не могла спокойно поговорить, и все выяснить. Выходные были испорчены. Я. И ты хочешь? Настя. Я хочу, с одной стороны, не подавлять в себе свой гнев. Я знаю, что это вредно. Да и желания нет. Я хочу выяснить все, поговорить, может быть, проверить. С другой стороны, не оскорблять, не унижать его беспочвенными обвинениями. Но в тот момент они же для меня не беспочвенные, а вполне реальные. Я. Как тебе такой вариант? В похожей ситуации сделать быструю эффективную технику, чтобы привести себя в твое естественное состояние, а затем уже разбирать, выяснять, разговаривать с мужем. Настя. Было бы супер. Главное, чтобы меня эта техника не убедила, что все в порядке, и не надо ничего выяснять. Я уточняю. Когда ты в своем естественном состоянии, ты решаешь реально возникшие проблемы или уходишь от них, отвлекаясь и успокаивая себя. Все в порядке. Настя. Решаю, конечно. Еще как решаю. Я. Отлично. Потому что я говорю про технику, которая поможет прожить гнев без вреда, вернет тебя в твое естественное состояние. И из этого состояния ты сможешь разруливать проблему так же решительно, как ты сейчас ответила на мой вопрос. Настя, я готова. Мы с Настей выбрали два способа, которые подошли ей больше всего, чтобы выражать злость бережно по отношению к себе и близким. К сожалению или к счастью, не пришлось долго ждать, чтобы проверить это на деле. Вечером того же дня Настя написала мне. «Я справилась. Все получилось. Но хочу кое-что добавить. Я не только спокойно и уверенно высказала свое недовольство по поводу поздних телефонных звонков, и мы это обсудили, но и самое неожиданное — я осталась в своем рабочем состоянии. Оно не только про работу, когда дела ладятся». Сложные вопросы решаются, и в конце дня я уставшая и довольная. Рабочее состояние у меня как у прибора. Если оно есть, прибор функционирует. А если состояние нерабочее, то он вроде не сломан, но работу свою выполняет плохо или вообще неправильно. Две недели пользоваться неисправным прибором, как я это делала раньше, опасно. Раньше эти две недели приносили Насте много неприятностей. Она кричала на своего любимого сына, неосознанно становилась агрессором, хотя совсем не хотела этого делать. Она жалела себя, считала, что муж обидел ее, предал. Настя страдала и искренне считала себя жертвой в возникшей ситуации. В некоторых парах подозрения оказываются небеспочвенными. Безусловно, это сильный стресс. Кто-то до последнего ничего не подозревал, а потом как обухом по голове. Это жуткий стресс. Кто-то прямо сейчас испытывает стресс, который вообще не связан с изменой. Но любой длительный и регулярный стресс разрушает психику и тело. Кто-то из нас поплатился здоровьем и не от того, что повышал голос, а потому что подавлял в себе гнев, злость, ревность, отчаяние и другие неприятные эмоции. Когда психические процессы влияют на функционирование органов и работу жизненно важных систем организма, это называется психосоматика. Корень психо означает душа, а сома — тело. Психосоматика — это взаимосвязь и влияние друг на друга души и тела, Никакой эзотерики и магии. Поэтому важно выражать негативные эмоции правильно. И возможно, что-то из предложенного мною списка вы уже используете, а может, делаете что-то, чего я не говорила. Пусть ваша копилка полезных техник и инструментов пополняется, чтобы жизнь ваша была полной чашей. Физическая активность Активная подвижность насыщает кислородом все наше тело, включая мозг, а запущенные химические реакции вызывают выработку эндорфина, гормона счастья. Бег, танцы, плавание, спортивные тренировки, телесные практики типа спонтанного танца – все эти активности меняют наше состояние. Все благодаря тому, что эндорфины повышают работоспособность организма, притупляют боль и дают ощущение благополучия. У спортсменов даже есть такое понятие – кайф бегуна, который появляется как эффект от физической активности и благодаря сильному влиянию эндорфинов. Плач. Слезы – это природная защита организма от разрушительного воздействия стресса. Для многих людей плач – Самый простой способ сбросить эмоциональное напряжение. Если в сложные моменты вам хочется плакать, плачьте. Большинство людей после этого чувствуют облегчение. Обсуждение проблемы с близким человеком. Выговориться, выложить все, что на душе. Эти приемы избавления от стресса использовали наши прародители задолго до появления научной психологии. Чтобы метод был действительно безопасным и бережным, рассказывайте о вашей сложной ситуации только тому человеку, которому доверяете, который сможет поддержать вас, а не пересказать подружкам свою интерпретацию вашей проблемы. Дыхание. Медленно считать вдохи и выдохи, концентрируя внимание на потоке воздуха, помогает нормализовать работу парасимпатической нервной системы что, в свою очередь, исключает заболевания, возникающие из-за стресса. Также медленное глубокое дыхание возвращает нас в реальность, помогает ощутить себя здесь и сейчас. Крик. В одном из своих интервью известный детский психолог Людмила Петрановская заметила, что многие современные дети не умеют кричать во все горло, Просто бегать, например, по полю или извязь орать. И это проблема. Крик, громкие возгласы ⁇ это естественное выражение сильных эмоций. Взрослые так часто запрещают детям кричать, что сами разучились издавать громкие звуки. Попробуйте покричать в поле, в лесу или у моря. Это будет полезный и интересный опыт. Расписать проблему. Это мой любимый способ, потому что данная практика не только успокаивает нервы и мысли, но и помогает сформировать адекватное отношение к ситуации, человеку, из-за которых появилась наша агрессия. Расписывая проблему по определенной структуре, мы находим лучшие способы решения, до которых мы не додумались бы в состоянии злости и обиды. Структура — это последовательные коучинговые вопросы. Что произошло? Что я чувствую? Что я хочу на самом деле? Почему для меня это важно? Как я могу этого достичь? Метод идеально подходит для людей, кому важна логика, ясность в отношениях. Уборка. Помыть полы, пропылесосить, прибраться и выбросить лишние вещи. Это не только физическая активность, благодаря которой наступает приятная усталость, а дома становится чисто, но и символические акты освободиться от лишнего. Порядок в доме — порядок в голове. Кому-то достаточно вымыть посуду вручную, гнев спадет, и человек уже способен нормально общаться, не срываясь на домочадцев творчество. Рисовать акварелью, расписывать мандалы, лепить из глины пластилина, петь в караоке, в душе или подпевать в машине любимым исполнителям. Занятия творчеством являются арт-терапевтичными, помогают нам не накапливать в себе негативные эмоции, обережно проживать их и выпускать пар, не травмируя себя и окружающих. Можно возиться в песке, рисовать коляки маляки не сдерживая себя. Книга. Если вы уже не раз замечали за собой, что чтение определенной литературы успокаивает вас и даже помогает принимать решения, используйте и этот метод тоже. Для кого-то рабочий метод — начинать читать один и тот же том Гарри Поттера, Джоан Роулинг. Для другого — вникать в биологию добра и зла, Роберта Сапольски. На-третьих, позитивно влияет сборник стихов Анны Ахматовой. Если вы знаете вашу книгу-выручалку, читайте на пользу себе и окружающим. Для одной стрессовой ситуации подойдет книга, для другой – бег, для третьей – медитация или контрастный душ. Важно уметь выпустить пар, не травмируя себя и окружающих. Если выражать агрессию неэкологично, вы можете серьезно заболеть, испортить отношения с важными для вас людьми навсегда или потерять вдохновение и перестать создавать свои уникальные проекты. Чтобы перестать впадать в состояние жертвы или агрессора, чтобы справиться со стрессом, принять верное решение и вернуться к нормальной жизни, нужно бережно выражать злость, отчаяние, недовольство, гнев, страх и другие негативные эмоции стресса. Из большинства стрессовых ситуаций, используя описанные способы, можно за 5-10 минут вернуться в свое естественное состояние, восстановиться, продолжить жить и творить на благо себе и окружающим, чего я вам от всей души желаю.